Глава 33 Станция Алькатрас. Отдел особых правовых вопросов К тому времени, как Севджи там оказалась, ее волшебные капсулы уже растворились в крови. Она снова владела собственными чувствами, надежно упаковав их в специально созданный по такому поводу вакуумный стальной контейнер. Зеркало отразило ледяную беспристрастность, сосредоточенность и внимание к деталям. «Снова зеркало», — отметила она. Однако сейчас она сидела перед стеклом и смотрела на сцену, разыгравшуюся по ту сторону. Там находились Койл, Рова ее и какая-то женщина, рассевшаяся на стуле так, чтобы ее длинные ноги были у всех на виду. одетая во что-то чернообтягивающее и тяжелую кожаную куртку, которую она даже не потрудилась снять. Женщина неодобрительно смотрела на тех, кто ее допрашивал, и энергично жевала жвачку. Она была молода, лет двадцати с небольшим, наверное, и выражение ее худого, скуластого славянского лица определенно было глумливым. В остальном женщина представляла собой типичный для кольца ремикс культур. Короткие белобрысые волосы торчали во все стороны в классической джакардской клочковатой стрижке, которая на самом деле не слишком-то ей шла. По ноге от бедра до лодыжки сбегали пурпурные китайские иероглифы, на левом виске свернулась причудливая синяя татуировка в стиле Маури. В голосе, доносившемся до наблюдателей через динамик, звучал резкий акцент. «Слушайте, чего вам нахер от меня надо? Я ответила на все ваши вопросы. «Теперь у меня дела». Она перегнулась через стол. «Знаете, если я не явлюсь вечером на смену, мне не заплатят. У нас не госсектор». «С Дэна Товбина», — сказал Нортон, — «служит в филигранной стали. На нее вышли по записи с видеокамеры дома, где жил убитый. Похоже, она пришла поискать его, когда он дважды не явился на службу». «И правильно поступила». Позорище, что этим не озаботилось его начальство. Нортон пожал плечами. «Текучка на рынке труда. Ты же знаешь, каково это. Вероятно, ему пару раз позвонили, а когда он не перезвонил, решили, что Дрискл уехал, и наняли кого-то другого, чтобы смена была полной. Эти пешки из охранных контор, те еще ребята, народ меняется постоянно. И что будем делать?» «Не знаю». «Может, обратимся в профсоюз?» Нортон зашипел. Алисия Рувайо рассказывала туда-сюда под опросной. «Если нам придется вас задержать, мы известим начальника смены. А пока давайте-ка повторим все еще раз. По вашим словам, вы не знали, что удрискала проблемы?» «Нет, знала. С ним кое-что случилось на том корабле. Кое-что плохое». Всего на миг лицо с Дэны Товбиной стало каким-то потусторонним. Когда мы это увидели, нас всех стошнило. Джо был первым, но мы все видели, что там. Вы видели, как дрискала вырвало?» — Спросил со своего места Койл. Нет, мы это слышали. Товбина легонько побарабанила по уху. По радиосвязи. А потом, когда вы его увидели? Он молчал. Не разговаривал. Она невозмутимо развела руками. Я попыталась его разговорить, но он просто отвернулся. Настоящий мужик типа. «Эти ребята работали в масках», — пробормотал Нортон. «Комплектация минимальная, гоглы на верхнюю часть лица и гель против заражений. Начинаешь понимать, к чему это ведет». Севджи мрачно кивнула. Посмотрел настоявшего на стоявшего в отдалении Марсалиса, но тот был полностью сосредоточен на женщине за стеклом. «Когда вы видели Джозефа Дрискула в последний раз?» — терпеливо спросил Койл. Товбина едва не заскрежетала зубами от раздражения. «Но я же вам уже говорила. Он возвращался на другом челноке, а по ошибке там оказался. Мы все были потрясены, не могли соображать нормально». Когда добрались до базы, я поискала его в казарме, но он уже ушел. «Ха, как же! Выдохнул Марсалис. Ушел он, конечно. Где нашли тело? спросила Севджи. На глубине сотни с чем-то метров, в коммуникациях одного из садков для биокультур. Примерно там, где приводнилась гордость Хоркона, если принять во внимание дрейф. Дрискула перебросили за борт, привязав к ногам мешки со всяким тяжелым хламом с гордости Хоркна, которые, наверное, были приготовлены заранее. Сделали все быстро и четко, он пошел ко дну, но зацепился за тросы. Ремонтники наткнулись на него вчера по чистой случайности. «Он захлебнулся?» «Нет, похоже, он был мертв еще до того, как оказался в воде. У него раздроблены гортани, свернуты шея. «Вот дерьмо. А что, эти ребята не носят разгрузки, мониторящие функции жизнеобеспечения?» «Носят. Только за ними обычно никто не следит. Сокращение штатов. Филигранная сталь не держит медиков на челноках с прошлого года. Упразднили их во время подготовки к повторному тендеру». «Круто». «Ага. Рыночные механизмы. Тут уж ничего не попишешь». Да, на Дрискале нашли множество более мелких повреждений и несколько ссадин. Криминалисты считают, что его засунули в один из разгрузочных лотков возле кухонного сектора, а потом выбросили прямо в океан. Во всяком случае, в подводной части корпуса корабля есть несколько шлюзовых люков. Их можно было открыть незаметно. Севджи покачала головой. «Сканеры засекли бы, если бы один из люков открылся». Это же требует энергии. Либо пришлось бы использовать разрывные болты, как с люком доступа, а это шумно даже под водой. В бортовых аккумуляторах обычно достаточно энергии, издалека отреагировал Марсалис. Болты не понадобились. А эти люди, судя по всему, были слишком заняты тем, что выблевывали свои внутренности. Им было не до того, чтобы следить, не произошло ли где-нибудь незначительного скачка энергопотребления. Он откинулся в кресле и надул щеки. «Да, наш парнишка Мерин действительно все это провернул». Марсалис покачал головой. «И вышло у него прямо-таки красиво». Нортон бросил на него недружелюбный взгляд. «Значит, Севджи хотелось услышать эти слова, пусть даже придется произнести их самой». Меррин выбрался с корабля под видом Дрискала, забрал его снаряжение, маску и, пользуясь всеобщей растерянностью, проскользнул на чужой челнок. Интересно, он так и задумывал или ему просто повезло? Марсалис опять покачал головой. Конечно, он так и задумывал. Он не мог не заметить таких вещей. Он отправляется на базу и каким-то образом с нее выбирается. полагаю, это несложно. Для человека с его уровнем подготовки там должна быть сотня разных выходов. Охрана наверняка уделяет внимание тем, кто заступает на смену, а не тем, кто возвращается домой. А после того, что случилось, все наверняка рвались на волю, как Иисус Лэнд на мировую арену. Она вдруг осеклась. «Минуточку? А как же карантин?» Нортон вздохнул. «Как попало». Карантин объявили на обратном пути. Все должны были пройти наноскан. Вероятно, это слово просто сочилось иронией. Никто даже и не заметил, что Дрискл этого не сделал. Марсалис скрякнул. Или к тому времени, как это все-таки заметили, было уже слишком поздно, и осталось только прикрыть свои жопы. Но в любом случае карантин через пару часов сняли. На гордость Хоркана прибыла из Сиэтла группа биобезопасности. Они проверили корпус на заражающие вещества, прежде чем отбуксировать его к берегу. Если кто-то в филигранной стали и прикрывал свою задницу, то он уже к обеду знал, что можно расслабиться. Севджи мрачно кивнула. А прежде чем мы успели копнуть глубже, объявилось тело Варда. Мы поняли, что Мерин добрался до берега и не стали больше заниматься филигранной сталью. «Вот же херня какая, а!» «Классическая тактика повстанцев», — заметил Марсалис. «Запутать, замести следы». «Твою же мать! Хотя бы для вида поумерь восхищение!» В допросной все уже закончилось. С Дэну Товбину, демонстративно поглядывающую на часы, отправили в освояси. Рва ее осталась, где была, и бросила долгий усталый взгляд на стекло, непрозрачное с ее стороны. словно могла видеть за ним троих наблюдателей. «Вот так-то, ребята», — сказала она. «Он все это спланировал», — Севджи продолжал проговаривать свои мысли вслух, чтобы заставить себя в них поверить. «Он открыл криокамеры и расчленил тела в качестве, мать его, отвлекающего маневра». «Да», — сказал Марсалис, поднимаясь, чтобы выйти из комнаты. а вы думали, что он просто свихнулся». Койл и Рувайо не теряли даром времени. На основе криминалистических данных была сделана полная виртуальная реконструкция смерти Дрискола, включая воссозданные в самых жестких натуралистических подробностях труп. Они уже некоторое время стояли в бездонной подсвеченной синей, И запутавшийся в кабелях Дрискл смотрел на них под действием подводного течения, слегка помахивая распухшей рукой. И фейс криминалистической лаборатории услужливо увеличивал детали, без которых Севджи вполне могла бы обойтись, независимо от того, принимала она Син или нет. У Дрискла отсутствовали глаза и мочки ушей, губы были объедены так, что рот будто перекосила кривой ухмылкой. Распухшее лицо казалось парафиновым из-за трупного воска, который просочился на поверхность кожи из подкожных жировых слоев. Севджи доводилось повидать трупы, которые время от времени вылавливали из гудзона и из тривер. Они выглядели значительно неприятнее, но это было давно, а сейчас иллюзия того, что тело плавало в глубинах океана, заставляла рефлекторно задерживать дыхание. Вы говорили. Криминалисты закончили с квартирой, сказала она. Можно как-то посмотреть, что там? Конечно, кивнул Койл. Мы все здесь. Думаю, да, явно испытывая неприятное ощущение, сказал Нортон. Марсалис безучастно кивнул. Полная замена, инфодомик 6, сказал Койл интерфейсу, и синий подводный полумрак сменился слепящей белой вспышкой. из которой проступили унылые цвета дешевого съемного жилья. Дрисколу либо копил на что-то более приличное, либо не считал нужным тратиться на домашний уют. Мебель тут была функциональной и изношенной. На стенах висели заурядные корпоративные рекламные плакаты разных фирм. Из окна открывался вид на точно такой же многоквартирный дом, стоявший буквально на расстоянии 20 метров. Севджи вздохнула с облегчением. «Вы нашли интересующие нас генетические следы?» — спросила она. «Да». Рувая протянула руку, и на мебели и бытовой технике по всей комнате возникли крошечные прозрачные метки красного цвета, похожие на потертости. «Он определенно здесь жил. Пару дней уж точно». Марсалис подошел к окну и уставился в него. есть подтверждающие видеозаписи очевидцы руаюю нахмурилась нет с очевидцами у нас туго. эти кварталы выстроены для трудовых мигрантов жильцы часто меняются и никому нет дела до соседей есть записи из коридоров но там тоже не густо похоже он вывел из строя большинство видеокамер как только тут поселился они недели две ничего не фиксировали всё как обычно пробормотал Марсалис. — Ага, как же, — буркнул Койл. — Сдается мне, что в вашем, мать его, Евросоюзе не то чтобы дохера трущоб для трудовых мигрантов. Чернокожий мужчина покосился на него. — Я говорил о выведении из строя камер видеонаблюдения. Как правило, в городах преступники действуют именно так. — А? — Хотите увидеть, что у нас есть? — спросил Рувайо. Она уже жестом вызвала из небытия повисший в воздухе экранчик. Марсалис, пожав плечами, отошел от окна. «Конечно, хуже не будет». И все они стали смотреть запись с потолочной угловой камеры. Исхудавший Мерин прошел по холлу, пустыми глазами на мгновение задумчиво посмотрел в объектив и двинулся дальше. Сев Севджи. одновременно наблюдавшая за Марсалисом, заметила, как тот слегка напрягся, когда Мерин словно бы увидел их с экрана. Она не могла понять, что именно так смутило Тринадцатого. Возможно, дело в том, что он увидел достойного противника. У нее самой, когда Мерин посмотрел вверх, перед внутренним взором внезапно возникло тело Джо Дрискола, как будто во времени открылись два окошка. позволив увидеть одновременно убитого и убийцу, мертвого и принесшего смерть. Мудацкий виртуальный формат, воспроизведенные миры, где нет места ничему, кроме призраков и механического совершенства перемещающихся среди них и фейсов, которые будто ангелы с нечеловеческой компетентностью управляют всем вокруг. «А вдруг это рай?» — подумала она неожиданно. Тот самый рай, о котором толкуют мамы. Там, говорят они, лишь призраки и ангелы, и нет места ничему человеческому, теплому. «Так, проблема», — сказала она, чтобы развеять внезапное, нарастающее ощущение обреченности. Если Мерин именно так выбрался с гордости Хоркана, то... «Да», — закончил за нее Койл, Как он тогда в тот же день оказался в биопоставках Варда и примазал всю пристань кровью этого Улисса Варда? «Есть кое-что поважнее, чем понять, как он это сделал», — спокойно проговорил Марсалис. «Не хотите подумать, зачем ему это понадобилось?» Койл и Рувайо переглянулись, и Севджи прочла в этом взгляде примерно следующее. «Откуда нам знать, какого хера этот чертов мутант делает то, что он делает?» Она не знала, заметил ли это Марсалис. Нортон кашлянул. «Вард был в том районе, и это доказывает спутниковая съемка и записи с его субмарины. Мы предполагали, что это совпадение, что он оказался там по несчастливой случайности. Спас Мерина, и за свою доброту был убит». «Спорное утверждение», — сказал Марсалис уже не так мирно. «Мы ничего не утверждаем», — в голосе Руваева звучали раздражение и усталость. Сейчас, когда Севджи подумала об этом, она вдруг осознала, что все копы Шатэка вечно выглядят так, будто в последнее время систематически не досыпают. Мы сразу проверили прошлое Варда при помощи одобренного Колина Нджинна. Никаких связей ни с Мерином, ни с Марсом в целом. «Это сейчас так. Может, вы просто копнули недостаточно глубоко?» Койло щетинился. «А вы-то, блин, что об этом знаете? Вы что, ни с того ни с сего заделались чем-то вроде копа?» «Чем-то вроде, да». «Марсалис, вы несете полный бред». «В лучшем случае вы лицензированный наемный убийца, и, судя по тому, что я слышал, даже в этом не слишком-то преуспели. Чтобы привлечь вас к этой работе, сперва пришлось спасти вашу задницу из флоридской тюрьмы. Так?» Марсалис слабо улыбнулся. «Давайте вернемся к Варду», — поспешно сказала Руваю. Она неуловимым движением шагнула вперед и оказалась между двумя мужчинами. Исходящие от нее невербальные сигналы должны были притормозить койла и разрядить ситуацию. Севджи сочла такое поведение инстинктивным, ведь в виртуальности не подерешься, но Роваю, казалось, забыла, где находится. «Изменим протоколы, может быть, используем другой энджин. Будем копать все глубже и глубже, пока не обнаружим связь. Само собой разумеется, что они друг друга знали, так что, вероятно, можно смело ставить на то, что Вард вышел в море с намерением подобрать Мерина. Койл кивнул. «Только Мерин меняет правила игры. Он просто не показывается Варду. После того, что случилось во время пути с Марса, он не доверяет больше ни ему, ни всем остальным, кто, возможно, замешан в это дело. А у Варда не так много времени до прибытия филигранной стали и искать на корабле парня, которого он должен забрать, некогда. «Или», — предположил Эрувайо, — «Вард забирается на корабль, видит весь этот ад, у него сдают нервишки, и он сбегает». «Да, такое тоже могло произойти», — скривился Койл. «И в любом случае Мерин находит собственный способ оказаться на суше, но потом все равно находит Варда. А знаете, на что это по мне похоже? На месть!» Севджи повернулась к Марсалису. «Как по-твоему?» «В этом есть смысл?» «Но ты же знаешь нас, Тринадцатых!» Марсалис заговорил, пародируя Иисус Лэндское произношение и искоса поглядывая на Койла. «Все мы делаемся страшно рациональными, если нас разозлить!» «Да!» — отмахнулся Койл. «Я это слышал!» «Мерин только что провел семь месяцев в космосе», — отметил Нортон. Чтобы выжить, ему пришлось прибегнуть к каннибализму, а все потому, что кто-то напутал с программированием криокапсулы. Если он винил в этом Варда? Или если Алисия права, и Вард психанул и сбежал?» Койл махнул рукой. «Да с какой стороны не посмотри, этот му, этот мужик вряд ли особо расположен к всепрощению. Все ясно и понятно, это месть в чистом виде». Марселис. Еще раз попыталась Севджи. «Я спросила, что ты об этом думаешь? Не хочешь ответить на мой вопрос?» Он встретился с ней взглядом. Прочесть выражение его лица было невозможно. «Что я думаю?» «Я думаю, что мы здесь зря теряем время». Койл фыркнул. руваю коснулся его руки. Черный человек едва взглянул в их сторону. Он сделал шаг по виртуальной квартире, глядя на экран, где Мерин, запертый в рамочке видео, уходил и исчезал за пределами угла обзора камеры. Все проделано четко, сказал он. Мерин, шутя, справился со слабаками с частной охранной фирмой этого сектора, ушел, пока они выблевывали внутренности, точно как и планировалось. Переиграл их, направил всеобщее внимание в ложном направлении и исчез. как и учили. Вернуться за Вардом означало бы снова засветиться, выйти на поверхность. Долгий, испытующий, пристальный взгляд на Койла. Когда действуешь на вражеской территории, не подвергаешь себя риску ради мести». «Ну, конечно», — сказал Койл. «Такие, как вы, просто оставляют все как есть». «Позволяют людям, которые бросили вас в космосе, избежать наказания и жить припеваючи». А кто говорил о том, чтобы избежать наказания?» Марсалис неприятно ухмыльнулся. «Такие, как я, умеют ждать губажов. Такие, как я, позволяют людям, которые это сделали, жить сознанием, что мы идем за ними, просыпаться каждое утро, зная «Как ты меня назвал?» Койлу потребовалось пару секунд, чтобы понять, что его оскорбили, назвав каким-то непривычным словом. Ты слышал? Вы оба прекратите! Рявкнул Севджи. Марсалис, ты говоришь, это не месть. Тогда что это? Я не знаю, что. Раздраженно ответил Марсалис. Я не мерен, а вопреки тому, что думает наш общий друг, не все тринадцатые мыслят одинаково. Нортон бросился закрыть собой опасный участок. «Нет, но вы прошли одинаковую подготовку, а это что-то да значит? Вы говорите, что его подготовка не позволит поддаться импульсу и начать мстить. Тогда что она диктует в этой ситуации?» «Может, он просто хотел заткнуть Варда?» — сказала Роваю. «Прикрыть свое отступление, если бы Вард заговорил?» Севджи покачала головой. «Не годится. Вард слишком мелкая сошка». Он магнат биопоставок, добился успеха собственными силами. Такому не по плечу ворочить большими делами на Марсе и даже в Калифорнии. Если Вард в этом участвовал, то был мелким винтиком. Его наняли, чтобы выловить Мейрина из Тихого океана и передать с рук на руки тем, кто повыше. И на этом все. Он знал только то, что ему сказали. «Ну да», — медленно сказал Койл. «Но он должен знать того, кто над ним». или уж во всяком случае связного. Все это время мы смотрели на дело не с той стороны, и Мерин явился к Варду не для того, чтобы его заткнуть, а чтобы заставить его заговорить и узнать имена тех, кто отдает приказы». Нортон неожиданно приободрился. «Думаете, Мерин получил от Варда список будущих жертв?» «Маловероятно». Марсалис рыскал по виртуальной квартире, будто еще в ней вскрытый выход. Судя по тому, как Мерин скакал туда-сюда через границу, всех имен у него не было, разве что часть. Чтобы он не получил от Варда, это не расстрельный список. «Ну, не обязательно полный список», — с надеждой сказал Нортон. «Может, Вард подкинул ему первую пару имен?» «Связи между Вардом и Уитлоком нет», — отметила Рувайо. «И то же самое с Монтес», — добавил Койл. «Ну да», — вздохнул Нортон. «И с Иисуслендскими жертвами, насколько нам известно, та же история. Жаль, для разнообразия было бы неплохо обнаружить какой-то след». «Но для этого просто нужно искать в правильном месте», — Марсалис обвел рукой квартиру. «Я уже сказал, что здесь мы только зря теряем время». Рот Койл скривился. Тогда, возможно, вы потрудитесь сказать, как мы могли бы провести его с толком. Если не рассматривать вариант, при котором мы возвращаемся в Альтиплану и прижимаем к ногтю манку Бомбарена, пожать плечами. Марсалис увидел, что Севджи смотрит на него, и их взгляды скрестились, как шпаги. Но можете для начала спросить себя, почему вдруг труп Дрискала обнаружился именно тогда, когда наконец-то тронулся лёд в истории с Фамилиас. Можете задаться вопросом, почему коммуникации платформ с аквакультурами неподалёку от места крушения стали проверять только через полгода после того, как... «А что за хрен с бугра этот бомбарен?» — пожелала узнать Ровагио. Она переводила взгляд с Нортона на Севджи и обратно. Севджи утомленно тряхнула головой, мол, «Не спрашивай». Между тем, насмешливая улыбка Койла превратилась в полноценный глумливый оскал. Причина, по которой на обнаружение трупа ушло четыре месяца, если отбросить паранойю некоторых облажавшихся генетически модифицированных личностей, заключается в том, что техническое обслуживание глубоководных модулей биопоставок Варда производится каждые полгода фирмой Daskin Azul, «Они базируются на плавучей кооперативной платформе «Кот Булгакова», которая оказывается в этих местах приблизительно раз в шесть месяцев, чтобы сделать свою работу. Как раз сейчас платформа и прибыла». «Думаете, я параноик?» Марсалис адресовал Койлу ту же, что и прежде, ласковую улыбку. Здоровенный коп из шатыка хмыкнул. «Вы что, издеваетесь?» «Таких, как вы, создали чертовыми параноиками, Марсалис!» Нортон прокашлялся. «Я думаю, нет уж, давайте проясним ситуацию». И Койл ткнул пальцем в сторону тринадцатого. «На случай, если вы вдруг не заметили, Марсалис, я не люблю таких, как вы. Я не приемлю вашу сущность и считаю, что подобные вам не должны разгуливать в обществе без волчьего капкана. Но тут уж не мне решать. «Да, не вам», — сказал Нортон. «Так почему бы нам...» «Я еще не закончил!» Марсалис спокойно посмотрел на копы Штатов Кольца. «Оценивающе», — поняла Севджи. «Марсалис его оценивает». «Это расследование полиции Штатов Тихоокеанского Кольца», — сказал Койл. «А не какая-нибудь кровопролитная спецоперация на Ближнем Востоке». «Мы тут ловим преступников, а не убиваем их». «Да? И вы вроде бы пока еще не поймали Мерина, не правда ли?» Койл оскалился. «Как находчиво! Не от этого пока мы не поймали. Но поймаем. И когда поймаем...» «Рой!» — рваю впервые присевджи назвала напарника по имени. «Завязывай, а?» «Нет, ушал. Меня уже тошнит от притворства». Пора сказать все на чистоту. Койл многозначительно посмотрел на Сев и Нортона, а потом снова злобно уставился на тринадцатого. «Если ваши хозяева в Колин хотят без формальностей казнить Мерина, когда мы сделаем свою работу и изловим его, тогда, полагаю, нам потребуется ваш профессиональный опыт. А до тех пор, почему бы вам не обуздать ваши херовы мута...» Обусловленные генетической модификацией наклонности и не дать нам поработать мертвая тишина последние слова будто бы ударили в ее стену как ударяются о бетон камушки голыши такая пауза с отточенной сином ясностью поняла севджи вне виртуальности заполнилась бы насилием подобно тому как кровь проступает из свежей раны и заполняет ее Марсалис и Коп из Шатека смотрели друг другу в глаза, словно ничего больше не существовало. В лице Ро она подметила какое-то непонятное чувство. Казалось, ту что-то сдерживает, не давая действовать. Нортон колебался в том, как он вздрогнул сквозило беспомощное ожесточение. А она сама наблюдала за происходящим так, будто... «Понятно», — очень спокойно сказал Марсалис. Севджи подумала, что он закончил, открыла было рот, но черный человек продолжил. Есть еще кое-что. Это прозвучало по-прежнему мягко, будто кончики пальцев коснулись ваты. Во-первых, если вы думаете, что способны заполучить Ален намеренно, иначе, чем в виде мертвого тела, то живете в каком-то вымышленном мире. Все вы. А во-вторых, Рой. «Если ты хоть раз еще заговоришь вот так в реальном мире, я тебя в реанимацию отправлю». «Я не понял. Ты что, выйти со мной хочешь?» — взвился здоровяк. «Да, очень». Но у Севджи было странное ощущение, что Марселис неприметно качает головой, произнося эти слова. «Только этого не будет. Я хочу, чтобы ты запомнил одно имя, Рой. Сазерленд». «Айзек Сазерленд! Сегодня он спас тебе жизнь!» Затем он удалился, исчез во вспышке эмулированного света, оставив их в пустой виртуальной квартире с застывшим изображением уходящего Мерина в рамочке и сотней красных светящихся следов его недавнего пребывания.